Глава тринадцатая Вместе со мной покачнулась и миссис Джоун. «Мистер Джоун, нужно срочно спрятать запрещенные артефакты», — встревоженным голосом заметила мама. «О, миссис Джоун, я заблаговременно проиграл их в карты и боялся, что вы будете ругаться, и не знал, как вам преподнести эту новость, чтобы вы меня не убили», — заметил отец довольным голосом. «О, мистер Джон. «Вы просто чудо! И книгу по запрещенной магии вы тоже проиграли, надеюсь?» Выдохнула счастливая мама, обнимая и целуя кинувшего в ответ крайне довольного отца. «Как здорово, что вы все успели проиграть до прихода инквизитора! А я заложила фамильную брошь, пропитанную черной магией, на счету которой 28 трупов! Какие же мы предусмотрительные! Прям как чувствовали!» «Инквизитор!» Только сейчас, когда незнакомец подошел к дому, я увидела знак инквизиторского отличия на его рукаве, глаз, от которого шли лучи. Трость резким движением отодвинула завесу цветов, прикрывавшую позорный, потрескавшийся от времени фасад. «Может, прикинемся, что нас нет дома?» Робко спросила Дриана, а я была очень рада звуку ее голоса. Сестра стояла и заламывала руки. В дверь постучали четко, коротко, требовательно. «Ну, придется открыть», — заметил мистер Джоун крайне недовольным голосом. «Не бойтесь, девочки, неженатым он отсюда не уйдет», — расправила плечи мама. «Дриана, готовь обаяние и реснички». Из ее уст это прозвучало как угроза. Я с какой-то странной, щемящей тоской, обидой посмотрела на размытую дорогу, убегающую вдаль. Мне было действительно обидно, что генерал так и не удосужился приехать за мной. Ровно на одно мгновение, когда из нас двоих вместо красавицы Дрианы он выбрал почему-то меня, мне показалось, что я и правда ему понравилась куда больше. Но, видимо, я ошибалась. Можно безгранично любить сестру, Но когда кавалеры при виде нее становятся в очередь, а с тобой танцуют только для того, чтобы побольше узнать о твоей сестре, становится немножко обидно. Но сейчас я готова была отдать дряни ее генерала, чтобы в семье снова воцарился мир. Я спустилась вслед за мамой, вспоминая, где и что у нас подпилено. — Обольстительно улыбаемся, — заметила мама, — и машем ресничками. — Я буду очень стараться улыбаться обольстительно, но у меня из-за усов не видно моей обольстительной улыбки, — с ехицей произнес отец. — Так подстригите их, — негромко произнесла мама, а кухарка подкралась к двери и открыла ее. — Добро пожаловать в Неверут! — растеклась в улыбке мама, а первое, что шагнуло в дом, была трость. В том месте, где конец трости коснулся пола, пол провалился вниз. На полу остался ровный аккуратный квадратный люк. «Ой, мыши съели!» — улыбнулась миссис Джоун. «Ваши мыши явно знакомы с геометрией и ели под линейку», — с усмешкой заметил гость. Он поднял на нас глаза, а они оказались зелеными, как крыжовник. Кончик трости снова ударился об пол, но на этот раз ничего не случилось. Затем трость коснулась плитки пола, та чуть-чуть просела. Почти незаметно, а от правой стены просвистело в сторону левой огромное бревно. Вы хотите сказать, что это тоже мыши не рады меня видеть? спросил инквизитор, а бревно со следами крови ударилось в противоположную стену, оставив трещины на и без того не новой штукатурке. О, они у нас очень изобретательны и негостеприимны, улыбнулась мама. Я уже понял, поднял зеленые глаза красавец инквизитор. Взгляд у него был холодным и пронизывающим. Итак, я понимаю, что это и есть Неверуд